Глава 21. Анаис. Потому что ты внутри. Другая часть меня. Утрата любви ведет к тому, что мы теряем самих себя. Она ранила меня и Дезмонда, словно тысячи острых лезвий. Интересно, чувствует ли он то же самое? «Это единственное зрелище, от которого у меня перехватывает дыхание», медленно произносит он. Дэс смотрит в небо, его голос звучит спокойно. Это странно. Обычно он беспокоен и яростен, то и дело его гнев вырывается наружу. «Не так уж и много тебе нужно», — замечаю я. Увлечённо я рассматриваю очертания его лица. Мой взгляд задерживается на его полных губах, и мою фантазию уже не остановить. Я гляжу ему в глаза и понимаю, что Дэс внимательно смотрит на меня. «Это не так, Нектаринка». «Напротив, мне нужно многое». Дес говорит обо мне, в этом я уверена. Мгновение мы смотрим друг на друга, но не более. Затем Дес сглатывает и снова переводит взгляд на звезды. «Смотри, он там!» — показывает он на точку в небе. «Это созвездие Андромеды. Можно хорошо разглядеть Цифер и Кассиопею. Там куча звезд, видишь?» Я уверена, что смогла бы разглядеть их, но сейчас я так сосредоточена на эмоциях Дезмонда, что не могу оторвать взгляд от его лица. «Похоже, ты разбираешься в астрономии, где ты этому научился?» Дез пожимает плечами. «Там, где я вырос, было мало развлечений. А крыши нравились мне всегда, особенно по ночам». Я слышу нотку печали в его словах и хотела бы узнать больше, но боюсь, что если спрошу у него, то Дезмонд снова закроется в себе. У нас с Брейденом было свое любимое место. К счастью, он продолжает. «Брейден — это кто?» — спрашиваю я. «Мой брат?» «Ох!» «По правде говоря, не родной, но кажется, что мы действительно родные друг другу. Мы... мы братья». То, что Дес рассказывает мне об этом, — это важно. Его привязанность к Брейдену проявляется очень явно, и здорово знать, что в прошлом Дезмонд не был один. «Расскажешь мне о своем детстве?» — спрашиваю я. «Я знаю, что рискую, — но мне нужно узнать больше о Дезмонде Верде, чтобы разгадать его, потому что, чувствую себя настолько близко ему, я не испытывала ничего подобного ни с кем другим. Он подкладывает руку под голову, а другой касается меня. Как дурочка, я воображаю, что Дес сделал это нарочно. Я расскажу тебе что-нибудь, только если ты сделаешь то же самое. Это будет сложно, но мое любопытство берет надо мной верх, так что я согласно киваю. «Мои родители были опустившимися людьми», — с глубоким вздохом начинает Дэс. «Не знаю, как им удалось растить меня до семи лет, чтобы социальные службы не обратили на это свое внимание. Мне кажется, что в каком-то смысле цветочный магазинчик, который они открыли, прикрывал их неспособность воспитывать ребенка». «Я молча слушаю и не перебиваю. Я хочу узнать больше». «Отец лупил меня?» — голос Дэза становится тише. постоянно. Боже, я не помню ни единого раза, когда он бы приласкал меня. Только побои. Меня разбирает ярость. Как можно причинять боль ребенку? А твоя мать? Мать всегда была слишком измотана. Она не подозревала, что происходит. Или это ее не волновало, не знаю. Теперь твоя очередь. Я делаю глубокий вдох. Мне трудно говорить о себе настоящий. Куда проще показывать себя такой, какой меня хотят видеть другие? Но сейчас я с Дезом. С ним я чувствую силу быть кем угодно, и он всегда будет смотреть на меня все тем же взглядом, полным желания, Как если бы он видел прекраснейшее создание. Для моих родителей я невидимка, начинаю я свой рассказ. Не помню ни единого объятия или поцелуя. Они всегда покупали нашу с Евой любовь дорогими подарками. У меня были фантастические праздники на день рождения. Однажды они даже подарили мне пони. «Кэнди!» Я так привязалась к ней. Потом она сломала ногу, и больше я ее не видела. В тот день отец запретил мне плакать. «Это всего лишь глупое животное», — сказал он, — «и больше ничего». А она была моим единственным другом, помимо Евы. В то время я еще не понимала отцовскую манию доводить все до совершенства. Я делаю еще один глубокий вдох и продолжаю. Я знаю, что видят люди, когда смотрят на меня. На их месте я думала бы про такую, как я, то же самое. Избалованная девица, которая родилась с серебряной ложкой во рту. Но я не такая, какой меня видит Дес. «Я вижу тебя настоящую», — произносит он. «Я вижу тебя настоящую». И мой мир разбивается в дребезги. Я ловлю его взгляд, но с большим трудом удерживаю этот зрительный контакт. Он смотрит на меня все тем же глубоким взглядом, от которого мне почти страшно. Я хотела бы утонуть в его глазах, потому что знаю, что Дез сможет вытащить меня из любой тьмы. «Я знаю», — коротко отвечаю я и сажусь, обнимая колени. Я оценила его чуткость еще при нашей первой встрече. Прохладный ночной воздух пощипывает мне губы, затем я ощущаю дыхание Деза рядом со своим ухом и его руку, которая ласкает мои волосы. Он зажимает несколько прядей между пальцев, и по моему телу пробегает дрожь. Но я дрожу не от холода. «Я обожаю твои волосы», — признается Дес, зарываясь в них лицом и вдыхая их запах. «Проклятие! Я без ума от них!» Смешок слетает с моих губ. «Не смейся над моими слабостями, Нектаринка!» Он тоже улыбается, но затем его улыбка гаснет. «Почему ты вызываешь у себя рвоту, Анаис? Зачем ты режешь себя?» «Чёрт! Он бьет по самому больному!» Я отвожу взгляд в сторону. «Нектаринка, посмотри на меня, пожалуйста!» Его горячая рука осторожно поворачивает мое лицо. Я не сопротивляюсь, но закрываю глаза, мне слишком больно говорить об этом. «Расскажи мне еще о себе! Расскажи о Брейдене!» Я поняла, что этот парень важен для него, и Дезу нравится говорить о нем. Я играю нечестно, используя то немногое, что знаю о Дезмонде, но я не так глупа, чтобы надеяться, будто смогу уйти от темы. Я хочу лишь выгадать немного времени». «Хорошо», — уступает Дес. и я благодарно вздыхаю. «Брейден, сорви голова. Чокнутый, но тебе бы он понравился, он хороший парень», — улыбается Дес «и не заслуживает такой жизни. Так что я сделаю все, чтобы у него она стала лучше». «На этот раз я смотрю на него в смущении. И что ты собираешься делать?» На самом деле я хочу спросить, согласился ли Дезмонд на усыновление, и как настоящая эгоистка надеюсь, что он откажется. Надеюсь, что Дезмонд останется Дезом, просто сложным парнем, но не моим сводным братом, потому что в противном случае я не смогу желать его так, как сейчас. Я работаю над этим. Кажется, у твоего отца есть хорошее знакомство в футбольном мире. Кое-кто посмотрел на меня и, кажется, заинтересовался. «Может, через какое-то время я получу стипендию для учебы в колледже?» Дес теребит шнурки своих кроссовок. «А скоро и Брейден покинет приют, и я заберу его с собой?» «Это непростой план», — говорю я Дезу. «Вся моя жизнь такая». «Итак, почему ты вызываешь у себя рвоту?» «Почему режешь себя, нектаринка?» Дес не отступает, и, быть может, пришло время открыться ему. «Впервые я расскажу об этом кому-то, кроме Бри». «Я... я не знаю», — сбивчиво произношу я. «Нет, знаешь? Расскажи мне, Анаис. Я еще сильнее прижимаю колени к груди и смотрю вдаль. Иногда я чувствую себя пустой и заполняю это ощущение едой. Но когда я набиваю живот, пища приносит мне боль. Удерживать... удерживать все внутри очень болезненно, но это я решаю, когда положить конец всему. С трудом пытаюсь объяснить я. «Боже, мне никогда не приходилось формулировать все это, это очень сложно!» Дезмонд берет мою руку и целует костяшки пальцев. Он так нежен в этот момент и молча показывает, что понимает меня. «А когда я режу себя, раны как будто заглушают ярость, грусть и одиночество. Если я физически чувствую себя плохо, то хотя бы на некоторое время избавляюсь от другой боли», признаюсь я. Расскажи мне больше. Что это за боль? Я гляжу на него и встречаю его пристальный взгляд. Но не хочу убегать из-за страха, что он увидит, насколько в реальности я далека от идеала. Я убегала от Евы, от Линды. Я даже убегала от Бри, пока она не застукала меня пару раз в школьном туалете. Но наедине с Дезом я чувствую, что не хочу прятаться. Мать считает меня толстой. Какое-то время я действительно была такой, но она будто зациклилась на этом и до сих пор так считает. Мне смешно. Я прекрасно знаю, что она не права, но когда гляжу на себя в зеркало, то вижу лишь свои недостатки. Мой отец, наоборот, видит во мне совсем другого человека, он распланировал мое будущее так же, как и будущее Евы. Я буду первым хирургом в истории, который не переносит вида крови. Отец знает об этом, но ему плевать. Говорит, я справлюсь. Когда я получаю четверку, он смотрит с разочарованием. Если я пропускаю тренировки, он смотрит с разочарованием. Боже, да даже если я откажусь участвовать в выпускном бале, это его разочарует. Есть вещи, которые обычно не должны интересовать отца. Но папа сует нос во все мои дела. Потому что, когда я вернусь с короной королевы бала, он будет сиять от гордости. Не за меня, Десс. А из-за того, что другие видят во мне, я лучше всех. Идеальная во всем. А ты не хочешь быть такой? Нет, проклятие, нет! Я хочу набирать пару килограмм, а затем сидеть на какой-нибудь диете с подругами, чтобы скинуть лишний вес. Хочу выходить из дома не накрашенной, не причёсанной, просто потому, что сегодня у меня нет настроения приводить себя в порядок. Хочу получить четвёрку и не чувствовать себя полной дурой. Пойти на бал и танцевать с парнем, который меня пригласил, и не думать о своём наряде пропускать тренировки, если я устала, и не корчить из себя постоянно этого чертова лидера. Я хочу! Хочу!» Эмоции переполняют меня. «Хочу стать психологом и работать в одном из таких приютов, как тот, где жил ты, и помогать оставленным детям пережить случившееся». Но отца хватит удар, если он узнает об этом. Мечтать о чем-то в этой семье означает подписать себе смертный приговор. Затаив дыхание, Дес, смотрит на меня. Мне и самой уже не хватает воздуха, и только когда я чувствую, как мои легкие начинают гореть, я расслабляюсь и громко выдыхаю. «Какой же жалко я выгляжу!» — говорю я. «Напротив, ты прекрасна!» Дез не двигается с места, просто смотрит на меня, не отрывая глаз. И это непривычно, потому что чаще Дезмонд пытается смутить меня и вытащить наружу мое влечение к нему. Неожиданно Дес вынимает свой айпод и наушники. Он надевает один и протягивает другой мне. Я вставляю его в ухо и слышу душераздирающую, но прекрасную мелодию. «Что это за музыка?» — спрашиваю я. «Она называется «Белые облака». Ее написал один итальянский композитор Людовико Эйнауди. «Не думала, что тебе может понравиться что-то подобное». Он пожимает плечами и поворачивает лицо к небу. Эта музыка приводит меня в порядок, когда у меня в душе хаос. За этим простым объяснением, я уверена, скрывается что-то большее. Эта музыка могла стать прекрасным аккомпанементом всей истории Дезмонда, потому что в ней слышится тоже отчаяние. Мелодичные звуки мчатся наперегонки и пробегают по всему телу от головы до пят, словно ветер, который треплет верхушки деревьев. Эта музыка и есть Дезмонд но она могла бы стать так же и мной. На мгновение я представляю, что, возможно, для Дэза эта мелодия — мы вдвоем. Мне хочется обнять его, но я не знаю, будет ли сейчас это уместно. К счастью, Дэ отрывает меня от моих мыслей. Он прикасается лбом к моему и обхватывает мое лицо ладонями. Когда у тебя вновь возникнет желание вызвать рвоту или порезать себя, приходи ко мне. Я изумлена. Он держит меня в своих руках, и я сама хочу сделать то же самое, отдать ему всю себя. «Обещай мне это, нектаринка!» — настаивает Дез. Я киваю в ответ, еле-еле сдерживая слезы. Мое сердце того и гляди вырвется наружу из клетки, в которую я его заточила. «Помнишь, что я сказал тебе про небо, когда мы поднялись на крышу?» Я слышу тревогу в голосе Дезмонда. Ты сказал, что это единственное зрелище, от которого у тебя перехватывает дыхание. Шепотом отвечаю я. Я ошибался. Он смотрит на меня, как будто читая в моих глазах, и я чувствую, что-то между нами изменилось. Это относится и к тебе. От тебя, Нектаринка, у меня перехватывает дыхание, как от звезд.